Глава 69. А что, сказала Свиридова. Твоя хамелеовая себе на уме. Но зачем-то она желала поговорить со мной. Наверняка хотела попросить о помощи. Искала выгоду и способы примирения. Да и Древеснова ее теперь волнует. А ты, повелитель Древесновой, может, даже ее воздушный родитель. Наша Леночка актриса, и притом талантливая. Ну да, и я актриса. Но не радуйся и не заблуждайся. В быту актрисы я уже отыграла. И с тобой я просто женщина, бескорыстная и наивная». «Наивная», усмехнулся Кавригин именно наивная, раз я тебя люблю. Но не будем сейчас раздавать друг другу тюльпаны в сиреневом чаду. Ахмелёва жила Блиновым одурманенная. Женщина она была мужиками не избалованная. Сцена и роли — главные Силы её пигмалиона и его умения казались ей совершенными. Сравнивать их было не с чем. Острецов — Вел себя по отношению к ней деликатно, излишне нежно и осторожно, потому что, по мнению Блинова, как мужик он был слаб. И она поверила Блинову. Но важнее было то, что Блинов запугал ее стенами и воротами Журинского замка и заманил ее в светлых грезах на Бродвей и в Голливуд. Ей стало казаться что она живет в испуге послушания и на подмостках Сиништура так и завянет, а потом и засохнет. Блину всего лишь несколькими словами, направил Хмелева в вольный полет с импровизациями. Ошибкой было бы посчитать, что Хмелева лишь осуществляла порученное ей задание или предложенную ей роль. Обманывать Ковригина ей противно. Быть только актрисой в их с ним путешествии она не могла, вышло бы нечестно. Она ощущала себя женщиной, взволнованной Кавригиным. В ней происходили вариативные смещения чувств, или, скажем, вибрации чувств. Были моменты, и не моменты даже, когда она чувствовала, что влюбилась в ковригина как и он в нее. И надо забыть о блинове и его заботах, но вспоминала, что Блинов ее пигмалион. Он уговорил театр взять ее на роль Марины Мнишек и теперь спасает от Острецова, а Ковригин, возможно, самозванец. И тут Ковригин отколол номер с немедленным походом в ЗАГС. При этом из-за нее, Хмелевый, он поссорился с сестрой. Хмелева была удивлена и тронута. Предбрачная ночь стало для нее не только поступком благодарности, но и сладостным событием, породившим грезы о равноправии в любви. Но на следующий день, когда ковригин отправился в магазин за продуктами и напитками для семейной пирушки, Хмелева разревелась. Она не хотела обманывать ни себя, ни ковригина Она не желала быть подлой. Оставила Ковригину письмо и записку об отказе от претензий на его жилплощадь и электричкой поспешила на станцию Загорянку, где на даче знакомых ожидал ее Блинов. Рассказала все. Поначалу великолепный Юлий Валентинович Блинов обозвал ее дурой, но потом узнав, что записка с отказом от квартирных претензий не заверена нотариусом, успокоился. Выпили шампанского, и Юлий Валентинович принялся изучать все юридические приобретения Хмелёвой в последний день её семейной жизни с Кавригиным. «То, что ты ему дала, — это по справедливости», — заключил он. Быстро, но не без существенной мзды, стал он мужем Хмелёвой. Обрёл московскую прописку, купил квартирку в Химках, Хмелевый же приказал тихо жить на даче в Загорянке и носа не казать. Себя он уверил в том, что, видимо, завелся какой-то удивительный доброжелатель, преподнесший ему дар судьбы. Впрочем, он заслужил и доброжелателя, и дар судьбы. Пообещал себе более на доброжелателя не рассчитывать, иначе можно было оказаться старухой с корытом. Тем не менее продолжал ощущать себя человеком со сверхвозможностями, а интерес его к делам Хмелевый утихал. Конечно, он приезжал в Загорянку с продуктами ненадолго, чаще на ночь. Лишь однажды просидел с Хмелевой полдня. Хохотал, рассказывая Леночке о подземных ползаниях ковригина попытавшегося высвободить ее, Хмелеву, из тайников Журинского замка. Ахмелева растрогалась, хотя проявлять свои чувства побоялась. То есть получалось, что она, став поводом для добычи блинова, сама из возможной журинской пленницы превращалась в загорянскую пленницу. Она заскучала, тосковала по сиништуру, по сиништурской сцене, даже по запахам ее. Ее удручило известие о том, что на ее роли могут ввести Древеснову. Она хотела работать. Пропал куда-то режиссер Шестовский, клятвенно уверивший блинову и Хмелеву о скором начале съемок сериала о Марине Мнишек. Робкие напоминания Блинову об обещанных Бродвее и Голливуде Блинов либо не впускал в уши, либо со строгостью делового папаши советовал серьезнее заниматься английским. Вот переберемся в Москву, я предоставлю тебе толкового учителя. Однажды, после всхлипа чувств несостоявшейся пока голотей, Болинов привез в загорянку самого Юрочку Гагарина. Это был накачанный обалдуй с желудевой, без шляпки головой. Закатав рукава ковбойской рубахи, он предъявил публике множество сюжетных наколок. Весь разговор состоял из показа гостям фотографий, возможно, смонтированных. Там гость веселился, или, важно, стоял в компаниях со звездами Голливуда, в улыбках, обнажавших зубы. «Похлопочем, похлопочем», — пообещал Юрочка. «У вас прелестная мордашка, прямо как у Дины Дурбин, или как у этой». Под конец Юрочка посетовал на трудности голливудской жизни, на тамошнюю коррупцию и попросил Хмелёва прочитать монолог Офелии на английском. Послушал, вздохнул, сказал «Да, вам следует подзаняться языком». Принял конверт у Блинова и убыл на станцию. «Надо бежать из Загорянки», тихо прозвучало в Хмелёвой. Позже Блинов появлялся в Загорянке Мрачный, программа его «Хмелёвой неведомая» осуществлялась туго. О сосуде со спиртом в кунсткамере он более не шутил. Однажды приехал на дачу в тельняшке и с маузером на боку. «Я этой дури комиссарше устроил!» прорычал. Как поняла Хмелева, в виду имелась Наталья Борисовна свиридова проявлявшая излишнюю благосклонность к автору имевших успех записок Лобастова. Тогда Хмелева и решила бежать от деспота окончательно. Квартиру и номер телефона Кавригина она помнила.